Бобур. Галереи, музеи, библиотеки, концертные залы долгое время считались чем-то священным. К ним относились как к храмам муз и старались для них подобрать здания в классическом или псевдоклассическом стиле. Но в 1970-е годы В Париже был построен новый многофункциональный культурный центр, который как бы демонстративно пренебрегал стереотипами трепетного отношения к искусству и знаменовал собой новый этап в развитии архитектуры. Экстравагантная конструкция Бубура, как в обиходе называют «национальный центр искусства и культуры имени Жоржа Пумпиду», напоминает внешне огромную фабрику или нефтеперегонный завод. Сталь, стекло, сложное переплетение красно-синих труб, кабелей, лестничных площадок, прозрачные галереи эскалаторов и переходов, какие то странных металлических деталей, вынесенных наружу. Прямо на тротуаре, возле главного фасада этой необычной прозрачной конструкции – толстые вентиляционные трубы, очень похожие на те, что можно увидеть на палубе судна. И вообще, при желании, Бобур легко принять не только за нефтеперегонный завод, но и за корабль, пусть и в форме параллелепипеда. Бобур внутри лишен каких бы то ни было промежуточных опор и стационарных стен а все его несущие элементы демонстративно вынесены наружу. По представлениям самих авторов, здание имеет открытую и гибкую структуру, подобно машине, собирающей и передающей информацию. Архитектура Бобура программно не закончена и специально ориентирована на изменения в будущем. Все конструкции – Ярко окрашены, а общее цветовое решение информационно осмысленно. В красный цвет выкрашены транспортные коммуникации, лестницы, лифты, подъемники, эскалаторы. В желтый электропроводка. В зеленый трубы и устройства водоснабжения. В голубой кондиционеры воздуха. В белый подача тепла. Но не следует думать, что подобный дизайн всего лишь бессмысленная прихоть очередного авангардиста. Просто архитекторы, приняв во внимание стремительные изменения современной технологии, сочли нецелесообразным уводить под пол водопроводные и отопительные трубы, прятать в стены электропроводки и кондиционеры. Правда, многие расценили результат этого эксперимента как уродство. Центр Помпидо критикуют те, кому трубы и коммуникации, выставленные на показ вдоль внешних стен здания, представляются бессмысленным уродством. Многие заявляют даже, что Центр вообще никакого отношения к архитектуре не имеет, что это всего лишь сляпанная на скорую руку техническое сооружение. Но нашлись у здания и защитники, считающие его архитектурное решение остроумной и смелой идеей, которая к тому же расширяет оформительские возможности современного зодчества. Как греческий храм гордивливо выставлял на показ колонны, подпиравшие его крышу, точно так же и центр Помпеду Не стесняется показать металлический костяк, на котором держится весь его корпус. И не скрывает необходимых элементов своего технического оснащения. Стиль хай-тек предполагает, что по мере развития технологии, грани между архитектурой и техникой будут стираться все больше и больше. На конкурс архитектурных проектов этого сооружения была подана 681 работа из 49 стран. Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду в Париже строился по проекту иностранных инженеров, итальянца Ренцо Пиано и англичанина Ричарда Роджерса. Комплекс раскрыл свои двери, в 1977 году и сразу же надолго возбудил всеобщее любопытство. Даже у входа в Лувр не всегда можно встретить такое количество желающих попасть в это святилище искусства, как здесь, в Бубуре. В центре Пумпиду находится теперь главный Парижский музей современного искусства – Регулярно устраиваются выставки. Богатая публичная библиотека Бобура насчитывает более миллиона томов. На открытых стеллажах расставлены книги и журналы по всем отраслям знаний. На столах аппаратура для чтения микрофильмов. Большое собрание диапозитивов, аудио и видеокассет, магнитных пленок с записью музыкальных произведений доступно любому посетителю. С террасы ресторана на последнем, шестом этаже, открывается ни с чем не сравнимая картина «Крыши Парижа». А о Бабуре уже написаны монографии, книги и несметное число статей, как сочувственных, такие напрочь отвергающих не только архитектуру здания, но и саму идею создания подобного центра. Суперрынок культуры, ангар искусства. Какими только эпитетами не награждали Бубур. Но сейчас страсти несколько поутихли, а центр Помпиду прочно вошел в список парижских достопримечательностей. Он начал возводиться еще в 1930-е годы, когда на этом месте был просто гигантский пустырь заброшенной стройки. Но теперь центр Пумпиду заметно повлиял на жизнь старинного квартала. Люди тянутся сюда не только ради самого центра, но и ради создавшейся вокруг него своеобразной атмосферы. В реставрированных домах Открылись салоны, магазины, пьяца, площадь, примыкающая к главному фасаду комплекса, стала ареной выступлений бродячих музыкантов, певцов, танцоров, фокусников, жонглеров. Где же, как не здесь, возле Бабура, вправе рассчитывать безработные артисты на благосклонное внимание парижской публики? Площадь перед центром Пумпиду оказалась еще одной счастливой находкой архитекторов. Из всех поданных проектов только один этот оставлял половину отведенной под застройку территории свободной. На подступах к комплексу создана обширная пешеходная зона. Таким образом, в Париже сохранился еще один оазис уличной жизни. Центр Помпедух укрывает в своих стенах не только библиотеку и модульные выставочные помещения. Здесь есть еще кинотеатры, концертный зал, детская площадка для игр, несколько ресторанов и баров. В подвальных этажах центра расположился Институт исследования и координации акустики и музыки, который представляет собой комплекс ультрасовременных акустических лабораторий. Его концепция разработана таким образом, чтобы сочетать оптимальные условия для акустических исследований с возможностью доступа широкой публики в демонстрационный зал. За ходом научных исследований зрители могут наблюдать через специальные смотровые окна. В первые дни открытия в центр ежедневно приходили до 45 тысяч посетителей. Вскоре он стал главным аттракционом Парижа, обогнав по посещаемости даже Эйфелеву башню. Правда, все первоначальные планы архитекторов не удалось осуществить полностью. Из-за противопожарных предписаний Из-за ограничений во времени и в средствах не были реализованы, например, самодвижущиеся полы и некоторые другие задумки».